Кремль, Свердловский зал. Когда начался пленом ЦК, члены Политбюро, как обычно, расселись в президиуме. Место было закреплено за каждым. Председательское кресло занял Михаил Андреевич Суслов. Рядом по хозяйски расположился Николай Викторович Подгорный. Слева от него скромно устроился Брежнев. Суслов объявил. Слово предоставляется первому секретарю Донецкого обкома «Кочури Борису Васильевичу!» «Новый парень!» — полголоса сказал Подгорный. «Уже после меня выдвинули». Николай Викторович откровенно скучал, позевывал, что-то рисовал красным карандашом на большом листе бумаги. Вдруг удивленно поднял голову, услышав неожиданные слова выступающего. «Предлагаю совместить посты генерального секретаря и председателя Президиума Верховного Совета». — сказал Донецкий секретарь. Подгорный не верил своим ушам. Спросил сидевшего рядом Брежнева. — Леня, это что такое? Мы же на Политбюро это не обсуждали. — Леонид Ильич, как ни в чем не бывало, ответил. — Сам не пойму, но, видно, народ так хочет. Николай Викторович попытался что-то сказать, но председатель, слушая на пленами Суслов, не дал ему слова. — Ты посиди, подожди. На трибуне появился следующий оратор, тоже с Украины. Один за другим члены ЦК, зачитывая заранее приготовленные речи, поддерживали идею объединить посты главы партии и государства. Один из них прямо предложил и одновременно освободить товарища Подгорного Николая Викторовича с поста председателя Президиума Верховного Совета. Зал аплодировал. Подгорный по привычке хлопал вместе со всеми, На него жалко было смотреть. Суслов зачитал подготовленный заранее проект постановления. Первое. В связи с предложениями членов ЦК КПСС считать целесообразным, чтобы генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев Леонид Ильич одновременно занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Зал зааплодировал. В связи с этим... «Освободить председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Подгорного Николая Викторовича от занимаемой должности и от обязанностей члена политбюро ЦК КПСС». Зал вновь зааплодировал. Подгорный, который не мог прийти в себя, собрал свои бумаги и поднялся. Но Суслов его остановил. «Посиди пока еще здесь». Михаил Андреевич осведомился у зала. «Какие будут предложения? Голосовать в целом?» Дисциплинированные голоса в зале подтвердили. Голосовать в целом. «Кто за?» «Прошу поднять руку», — сказал Суслов. «Прошу опустить». «Кто против?» «Нет таких». «Кто воздержался?» «Нет». Михаил Андреевич объявил. Решение принято единогласно. Зал не только стал восторженно аплодировать, но и встал. Подгорный растерянно повернулся к Суслову. Тот показал ему рукой вниз. «Теперь садись в зал со всеми». Николай Викторович покорно спустился. Только одно место во втором ряду оставалось свободным. Отдел организационно-партийной работы ЦК всю процедуру продумал заранее. После заседания Громыко крепко пожал Брежневу руку. «Поздравляю, Леонид Ильич».